Глава 3. Родzenie совин. Месяц листопад. Город был пустым, серым. Каменные стены нависали над узкими улочками. Днём по мостовой текли помои и талая вода, а к закату всё это замерзало, и прохожие падали на льду, ломая руки и ноги. Последнему были очень рады местные лекари, которых в совинии жило немало. Почти все они приехали с благословенных островов после хмельной ночи, когда чародеев не стало и возрос спрос на обычных целителей. Целители в основном жили на улице Подмастерьев. Там лавочек, в которых продавали мази и порошки, было так много, что с улицы шел резкий запах трав, серы и почему-то коровьего навоза. Речной пронизывающий ветер разносил во все стороны смрад. В Златоборске пахло не лучше: также скотиной, потом, железом, мясом, гарью, хлебом, навозом и борщом. Но тот город казался живым, и запахи его, пусть резали нос, но тоже были живыми, яркими, наполненными цветами и звуками. Совин давно умер. Покрытый снегом и льдом, В нахлобученные сверху шапки серых облаков, наводнённый людьми, кутавшимися в тёплые одежды, он всегда был многолюден. но никого, кроме людей в столице не было. Не сверкали золотыми светлячками сердца на духов, не перешёптывались ветра между собой, не щебетали воды. Столица была величественной и пугающей. Она взирала сверху, с самих макушек замковых башен, на огромное свое раскинувшееся по берегу модро тело. Идара боялась поднять глаза к замку, боялась встретиться взглядом с чудищем, что возвышалось над ней. Город прогнал всех тварей нави, и сам обратился в огромное каменное чудище. И чем дальше забредала Дара по его улочкам, тем плотнее совин сжимал когти вокруг, точно норовил раздавить, зажать между домами. Когда-то это казалось даре невиданной роскошью построить целый город из камня. Теперь это пугало. В совине она будто оглохла. Вода, земля, небо все вокруг молчало. Все вокруг было неживым и сливалось в одно пятно. Несколько седмиц Сворыны не давали о себе знать, но минувшим вечером Дара нашла бересту на кухонном столе. Красивым почерком были написаны всего два предложения: "Дом Труотосца Михала на Кривой улице завтра утром". Потеряться в большом городе оказалось в разы легче, чем в самом глухом буреломе. Даре пришлось не раз и не два спрашивать дорогу у прохожих. Горожане, заслышав ее яротиславский говор, смотрели с презрением, отвечали неохотно, как от настырной собаки отмахивались. Грёбаные ротиславцы. Один старик плюнул ей под ноги. Ничего тебе не скажу, курва. Убирайся лучше из Совина. Да разжала пальцы, с трудом сдерживая рвущиеся наружу чары. Она не должна колдовать. Ей придется быть осторожной. Терпеть оскорбления и унижения ещё наступит её время. Она придумает, как защитить себя и сестру от охотников, от хозяина леса, от любого, кто теперь имел над ней власть. Но пока что она должна была терпеть. В итоге её провёл мальчишка лет десяти. Тата говорит, что в сердце славцы ерикотики. Котики. котики? Дара удивлённо вскинула брови. "Не ерекотики?" Мальчишка посмотрел на неё как на дуру. "Это плохо. Ну вы не любите создателя. Из-за этого вас надо сжечь. Это называется ерикотики». Дара споткнулась и наступила в лужу. Брызги полетели в разные стороны. "Сжечь нас?" Она оттряхнула подол и сложила руки на груди, скорчив сердитую мину. Зачем ты тогда мне помогаешь, если я ерекотик? Мальчишка погОВАрял пальцем во носу, разглядывая Дару съел козявку, обсосав грязный палец и что-то решил для себя. Ты вроде ничего не похожа на ерекотика, больше на т라우тоску. А ты их много видел, видимо, побольше твоего. Важно вздернув нос к небу, заявил мальчишка и пошел дальше. Вот Это дом Проутосца. Только ты с ним осторожней. Они остановились у старого высокого здания, серого, будто бы безжизненного. Печная труба покосилась, ставни были крепко закрыты на всех окнах, а тропинка к крыльцу заметена снегом. Никто, кажется, давно не выходил из дома на улицу. Снегопад прошел два дня назад. Почему нужно быть осторожней? Ну, Мальчишка хлюпнул носом. Он вредный, гоняет всех мальчишек, и бьет клюкой, а еще мама говорит, что он пропил даже собственную душу. Поведя бровью, дара сделала шаг к дому Михала. Что ж, вряд ли бы честный человек связался с воронами. Другое дело отчаявшийся пропойца. Спасибо. Она посмотрела через плечо на мальчишку. Ага. Он снова хлюпнул носом. «Бывай, не героикотик, дождавшись, чтобы мальчишка ушел, Дара подошла к двери, постучала и из груди невольно вырвался глубокий вздох. Зачем она это делала? Какая из нее знатная барышня? Какая из нее супруга принца? Она всего лишь девчонка с мельницы. И за двери послышались шаркающие шаги. Кто? Как она могла представиться? посланнице оборотной, ученице королевского целителя, Дарина глухо произнесла девушка. Дверь распахнул небритый черноволосый мужчина, оглядел дару с головы до ног. От этих на нее вдохнуло перегаром. От чернавы, кивнула она. Мышцы свело. Почему она так переживала? Почему так отчаянно не желала переступать порог? точно вся ее суть сопротивлялась новой игре, новой лыжи, на этот раз слишком опасной. Она никогда еще не шла против государей, она убегала от них. Заходи. Порог остался за спиной. Дверь закрылась с громким хлопком. Михал, громко шаркая ступал за дарой, и она с трудом сдерживалась, чтобы не обернуться. Огонь в большом черном откопе те камине не горел, В доме было немногим теплее, чем на улице. Ветер задувал по углам, сквозь щель в ставнях проглядывал дневной свет, и видно было, как пыль взлетала в воздух от каждого движения. На деревянном кресле громоздилась куча тряпья. Она зашевелилась, как только Дара подошла ближе. Черные глаза выглянули из-под шерстяного одеяла. Наконец-то Тряпки полетели на пол. Чернава стряхнула с себя всё, кроме серого одеяла, обмоталась им, выпрямилась и приняла столь внушительный вид, точно была облачена в шубу из горностая. Плечи женщины оголились, с проседью волосы Чернава поправила рукой. "Ты жива!" вырвалось удары с облегчением. В глаза бросился свежий шрам на левом плече. Охотникам меня просто так не достать, ухмыльнулась ведьма. уж сколько раз пытались. Она оглянулась на хозяина дома. Михал, зажги огонь. Хозяин не сдвинулся с места. Чего ты ждёшь? недовольно переспросила Чернава. Сначала заплати за дрова. Чернава вскинула бровь, и глаза её загорелись золотым ведьмовским пламенем. Кажется, плату ты получил более, чем достаточную, Михал. О, Вы заплатили за мое имя и происхождение, а не за то, чтобы я прислуживал. Наблюдая за перепалкой, Дара старалась не шевелиться. Сколько оскорблений сможет вытерпеть Чернава? После каких слов или действий она заставит Михала расплатиться? Не пришлось долго ждать ответа. Чернава даже пальцем не пошевелила. Лицо мужчины исказило гримасса. Он вдруг схватился за голову, упал на колени. Хватит. легкая улыбка коснулась губ Чернавы. "Михал, ты влачишь убогое существование". Она повела длинными пальцами, и мужчина покатился по полу, держась за голову. "И ты сдохнешь в нищете, если мы тебе не поможем". Легко играя с нитями заклятия, Чернаво развязала узлы. Мужчина поднял голову, лицо его опухло, глаза покраснели и налились кровью. А мы не будем помогать тебе, Михал, и тем более платить, если ты продолжишь дерзить и не подчиняться нашим приказам. Ясно? Легкий кивок, опущенный престыженный взгляд. Михал утер нос и поднялся с пола, сгорбившись еще более жалкий, чем прежде. Он ушел, хромая и шаркая дранными ботинками. "Затопи камин, Михал", крикнула ему вслед Чернава. Из-за стены послышалась возня. Дара огляделась по сторонам. Все вокруг было такое грязное, что даже присесть на лавку она побрезговала. "Как тебе твой новый отец?" ехидно спросила Чернава. Этот Дара оглянулась на дверь. Этот человек притворится моим отцом? Она не сдержала презрения. «Михал знатного рода. Он готов за определенную плату признать тебя своей дочерью. Так ты сможешь войти в круг общения принца. Не сразу, но сможешь. Думаю, связи Милоша нам тоже пригодятся. Как думаешь, получится уговорить его помочь? Из груди дары вырвался тяжелый вздох. Когда она согласилась стать вороном, то даже не подозревала, что они задумали. Ей нужна была помощь, чтобы спастись от хозяина леса, а в итоге она угодила в новую беду. Как бы теперь избавиться от воронов? Неужели ты не понимаешь, что у нас ничего не получится? Никто не поверит, что я знатная госпожа. Господица Поправила ее Чернава. — В ордезии принято говорить господица о знатной незамужней девушке. Тебе стоит это запомнить. Все равно, мне в жизни не стать женой принца. Доверься мне, Дара. Я знаю, что делать. Неужели кто-то поверит, что это дом знатного человека? Нищего, но по-прежнему знатного. Чернава пожала плечами. Её одеяло спало с груди. Она натянула его обратно. Среди приближенных короля сила крови и древность рода ценятся куда больше, чем красота, ум или способности. Ты можешь быть лучше их всех вместе взятых, но без должного происхождения не будешь никогда считаться им ровней. Дочку мельника и вправду нельзя было называть ровней князю или королю. Дарья, это может и казалось странным, но не таким уж и обидным. Так было всегда заведено. Но ты хочешь, чтобы я вышла замуж за принца, а ты нет? Кто не хочет стать королевой? В растерянности Дара помотала головой, не соглашаясь, но и не отрицая. Наверное, каждая девушка мечтала править целым государством, носить лучшие наряды и драгоценности. Жить в огромном неприступном замке. Вряд ли королеве стоило чего-либо бояться. Куда бы дара ни пошла, везде ее поджидали враги. Верно, потому злата и стала княгиней, чтобы иметь власть над другими. Не беспокойся. Ты мало еще знаешь о том, как все устроено в Совине. Но поверь, тебе понравится при дворе. Чернава поднялась с кресла. Она двигалась легко, так изящно, точно по полу за ней тащилось не старое одеяло, а меховая мантия. Я не представляю, что нужно будет делать и как себя вести. Дара теребила рукава рубахи, раздирая вышивку. Самой себе девушка вдруг показалась нелепой. Для этого есть я. Черново коснулась лица Дары кончиками пальцев, заправила прядь волос за ухо. И Дарина едва сдержалась, чтобы не отстраниться. Я научу тебя всему: как говорить, как одеваться, как держать себя. Начни с простого. Представляйся господицей. Так положено называть незамужнюю девушку из благородной семьи. И нам стоит придумать тебе новое имя. Чернава прищурилась, разглядывая ее придирчиво. Чем тебе не угодило мое имя? Ты успела наделать шуму в Златоборске. Наверняка слухи о лесной ведьме рано или поздно долетят и до совинской знати. К тому же благородный человек из империи не назвал бы свою дочь Дариной. Может, Хеленой или Зофией? Дара поморщилась. Эти имена совсем ей не подходили. Они были властными, величественными, И изящными одновременно. Имя Дарина рычала и царапала еловыми иглами кожу до самой крови. Мне нравится мое имя. оно твое второе, правильно? Первое, истинное, все равно знаешь только ты и твои родители. Да, настоящее имя, как и второе, дала ее мать, которую звали так же, как эту женщину. Мать, которая тоже некогда была чародейкой с авиной башни. Черты лица, темные глаза, поджатые упрямые губы, даже эта морщина между бровей. Чернава была слишком похожа и слишком не похожа на дочку мельника. Она могла бы быть просто еще одной чародейкой башни, но даже от одной мысли, что она являлась той самой Чернавой из великого леса, Даре становилось тошно, и прикосновения обжигали, как раскаленная кочерга. Слова резкие и горькие были готовы сорваться с губ. Дара почти приняла решение, когда по дому разнесся грохот. В дверь постучали. Кто там еще?» Чернава прищурилась, вмиг, оказалась у порога выглянула из-за угла. "Михал, открой", прошептала она. "Но не вздумай никому о нас говорить". "Я похож на дурака?" "Очень". В даре нечто мгновенно переменилось. Она действовала, не задумываясь, доверившись собственным чувствам. Она приставила лавку к окну, приоткрыла ставни, готовая сбежать из дома, если понадобится. Да озарит создатель твой путь, послышалось от входной двери. Да не... — Эх. Голос Михала сорвался и Дару у зноб. Она не могла видеть никого сквозь стену, но неведомым образом догадалась, Кто стоял на пороге? Господин ты? Когдара не напрягала слух, больше ничего расслышать не смогла. Она обернулась на чернаву, та застыла на месте, выпучив глаза. Черты лица обострились, нос показался огромным, точно клюв. И она вдруг напомнила всем своим видом драгона, хищная птица, что вот-вот вопьётся когтями в жертву. Видели чародея!» Даню голос от двери. Нет, рявкнул Михал. Никаких чародеев. Это нет, вообще нет, господин охотник. Я дома сижу, никуда не хожу, дару пробила дрожь. Девушка облокотилась о подоконник, пытаясь устоять на ногах. Снова неразборчивая речь. О чём они говорили? Мог ли Михал знаком или словом выдать Дару и Чернаву? Мог ли он намекнуть охотнику что прямо в этом доме скрывались ведьмы. Хлопнула дверь. Огромной тенью Чернава пролетела по залу, оказалась у окна. Он не стучится в соседние дома. Что? Чернаву вцепилась в подоконник длинными тонкими точно когти пальцами, оскалилась. Он пришел сюда намеренно. Он не искал чародея. Он знал, что мы здесь. Нельзя дать ему уйти. Постой. Дара вцепилась в одеяло, оно осталось в ее руках. Створки ставни распахнулись. Чернава взлетела на подоконник, спрыгнула ногая, на землю. Охотник успел только обернуться, как рука чародейки прочертила линию. Мужчина упал, серый плащ взвился и накрыл его с головой. Охотник забарахтался, путаясь в собственной одежде, попробовал подняться. Чернава уже оказалась рядом. Дара залезла на подоконник, высунулась из окна. "Стой, нас заметят!" Лихорадочно она огляделась по сторонам. Окна в соседних домах были темны, никто не услышал криков. Харип, тело охотника забилось в судорогах. Чернава стояла над ним обнажённая, безжалостная. Лицо ее скривилось, желтые зубы ощерились в оскале. Ветер развивал черные волосы, и когтистые руки ворона, изогнулись в страшной жуткой пляске. Пальцы нити, снег и тьма. А? Чернава вскрикнула вдруг изогнулась, выпячивая обнаженную грудь. По телу ее прошла судорога, на лбу выступила испарина. Охотник больше не шевелился. Брезгливо пальцами ноги Чернава откинула плащ с его лица. Медленно оглянулась на Дару. Глаза женщины стали совсем чёрными, черты лица смягчились. Она улыбалась блаженно, как если бы испытала невероятное наслаждение. "Нужно", прохрипела она, — «спрятать». Слабой, безвольной рукой она поманила к себе Дару, и та перелезла через подоконник. Ноги подгибались, когда она приближалась к телу. Глаза бегали по сторонам. Кто-нибудь их заметил? Кто? Ты нас погубишь, прошипела Дара. Хватай за ноги. Чернова улыбнулась пьяно, с издевкой. Ей был смешан чужой страх. Я за руки. Ох, тяжелый, курва. Кряхтя от натуги, они протащили охотника к крыльцу. Дара со всей дури начала бить кулаками в дверь. Михал открыл не сразу. Он был сердит и мрачен, но лицо его мгновенно вытянулось от удивления. Кажется, он сразу протрезвел. "Создатель, что вы?" в сторону гаркнула Чернава. Вдвоем с дарой они втащили охотника в дом". Михал поспешно захлопнул за ними дверь. "Что ты натворила, ведьма?" А тут красное лицо перекосилось от ужаса. Губы мужчины задрожали. Спасла твою бестолковую жизнь. Охотник понял, что ты лжёшь. Он бы вернулся позже с подкреплением и забрал тебя на рудники на холодную гору. Молча дара обхватила себя руками. Всё повторялось. Они снова убили охотника. Его смерть не могла остаться незамеченной. За ними придут Его будут искать, проговорила она негромко. За ними придут запалят костры. Чернова оглянулась через плечо. Она по-прежнему оставалась обнажена, но, кажется, ничуть этого не стыдилась, напротив, держалась еще величественнее, чем прежде. Ее немолодое дряблое тело показалось неожиданно совершенным, таким сильным и прекрасным, что нельзя было не позавидовать ее красоте. Его обязательно найдут, где-нибудь в канаве с несколькими ножевыми ранениями. В сове недостаточно самых отчаянных подонков, которые даже охотников не побоятся ради наживы. Дрожь не проходила. Дара обнимала себя руками, пытаясь побороть озноб. К горлу подступил ком. Михал схватился за голову, заметался от двери к противоположной стене, туда-обратно. За ними придут. За ними придут туда обратно. Охотник был мертв. мёртв. Этого не исправить. Туда обратно, за ними придут. Если ты будешь такой жалкой и слабой трусихой, Дарина, то однажды тоже окажешься в канаве, процедила Чернава. Михал, принеси простыню или мешок. Нужно спрятать тело. Дарина, помоги. За ними придут. Дарина, не называй меня так. Она сорвалась на виск, отскочила к стене. Не называй меня по имени ты. Чернава была слишком на нее похожа. До ужаса, до отвращения, до тошноты. Не называй меня по имени. Перед завтраком с Джажимир вдруг вспомнил, что у него был ученик. Эй ты! Он заглянул на кухню и ткнул в Милаша пальцем. За мной, В мастерской еще не горел огонь. Вид Уст Джемира был сонный. Учитель даже не накинул свой любимый бедярский халат поверх ночной рубашки. Ты сегодня собирался к Чаславу лисице? Сразу после завтрака? Тогда слушай. Милош готов был весь обратиться вслух, но Уст Джемиру уперся руками в колени, нахмурился и замолчал. И он молчал долго шевелились брови, точно мохнатые гусеницы, кривился рот, пальцы стучали по коленям, но сам с Джежемир не произнес ни слова. Милош устал ждать, но он знал, что торопить учителя не стоило. Любое неосторожное слово могло вывести его из себя. Значит так. Учитель хлопнул в себя по коленям. Мне нужен принц Карл. В каком смысле? Сджожимир взглянул на него испепеляя взглядом. Я не умею читать мысли, учитель. Было бы неплохо, если бы ты объяснил. Мне нужно, чтобы ты втерся к нему в доверие. Сджожимир вдруг покачал головой, устало вздыхая. Поверить не могу, что ввязываюсь в это. О чем речь? На старик схватил с рабочего стола свернутую бресту и кинул Милошу Он потянулся вперёд, поймал. «Читай!» Неохотно Милош развернул бересту. Если дело касалось принца Карла, то он бы предпочёл вовсе ничего не знать. Мелким витиеватым почерком было исписана вся береста. Милош подошёл к окну, чтобы лучше разглядеть, прочитал один раз, не поверил своим глазам и перечитал ещё дважды. Дару Ворвалось у него наконец: "Дару!" Ничего другого он сказать не смог. От возмущения и удивления язык у него заплетался. "Она же, она же, это не я придумал", взмахнул руками с Джижимир. "Но леший знает, вдруг что получится. К тому же, чем ближе мы будем к королю, тем лучше". Дара в жизни не сможет притвориться знатной господицей. От нее воняет кметами, значит, отмоем. Милош с презрением бросил бересту обратно на стол. Вороны решили выдать Дару замуж за Карла. Дару за принца. В жизни он не слышал ничего безумнее. Тебе самому эта затея кажется глупой. Внутри все скручивалось, выворачивалось наизнанку. Послушай, я согласен, что это немыслимая глупость. Кевнус Джежемир. Я знаю наверняка, что у Воронов ничего не получится. Но, во-первых, нам нужно сохранять видимость дружбы с Чернавой и Здиславой. Они должны верить, что мы работаем вместе. А во-вторых, в некотором смысле в их затее есть здравый смысл. Я бы мог устроить. С Джежемир отвернулся к окну, сцепил пальцы рук. Я бы давно мог устроить в замке свою хмельную ночь. Король и вся его семья верят мне. Они пьют, что я скажу, едят, что я скажу. Но если королевский рот исчезнет, мы с тобой не выиграем от этого. К власти тут же придет кто-нибудь из членов совета или Лайтурия пришлет своих наместников. Для нас с тобой ничего не изменится. Дара, королева, Милош вскинул брови. Карл легко поддается любым заклятиям. Ты сам знаешь. Мы можем воздействовать на его разум. Король не позволит. Король стар, ему недолго осталось. С Сджажемир постучал пальцами по подлокотнику. Да и с Карлом лучше поспешить. Его время тоже истекает. Что? Учитель выглядел раздосадованным. Это всё чернава, произнёс он неохотно. Она прокляла королевский род. Никто из детей короля не доживёт до двадцати лет. Любой его потомок тоже. В ближайшее время род короля прервётся. Так что некому будет править, кроме жены Карла. Понимаешь, почему так важно, чтобы будущие наследники были чародеями или хотя бы нашими союзниками. И ты хочешь, чтобы это была дара?" фыркнул Милош. Это дурная затея, но послушай. Мы не можем сменить власть одной только силой. Нужно действовать хитростью, искать разные пути. Один из них пусть будет безумным, а пока вороны отвлеклись, мы найдем другой. Это какой же? Отведи дару к Савиной башне, Поищите там исток о котором она говорила. А если его не осталось, то добейся дружбы принца. Сделай так, чтобы числа свел вас. Карлу никогда на свете не приглянется к метка. Ты сам прекрасно знаешь, как легко повлиять на мысли Карла. К тому же разве ты не смог бы научить дару, как соблазнить его. Какая же немыслимая дурь. Мила поджал губы, Мало раздвинуть ноги перед принцем. Никто не примет безродную девку в королевскую семью, процедил он сквозь зубы. Учитель не стал спорить. На это я не надеюсь, но сам вспомни, как часто бы быстрюки захватывали власть. Так почему бы не посадить на родзенский престол сына ведьмы? Мы должны испробовать все, что можем, Милош. Нам нужно придумать десятки и десятки путей. Чтобы возродить Савиную башню, наверное, только один из этих путей окажется верным, а быть может, его вовсе не существует. Скорее всего, рано или поздно, нас раскроют и казнят. Что ж, в таком случае подберу наряд покрасивее для встречи с охотниками. Хочу выглядеть шикарно, когда меня сожгут на городской площади. Я всегда чувствовал себя на людной улице чуть спокойнее. Когда вокруг находилось много незнакомцев, то никому не было до него дела. После рассветной службы мать обычно отправляла Ежи на рынок, и он испытывал особое умиротворение, покупая репу и лук, торгуясь из за мешка муки и выбирая свежую рыбу на прилавке. Для торговцев он был всего лишь еще одним кухонным мальчишкой, которых отправляли за покупками богатые горожане. Ежи на время становился безликим незаметным, и вряд ли хоть кто-то задерживал на нём взгляд дольше, чем на те короткие мгновения, пока он расплачивался за покупки. Но в то утро что-то пошло не так. Нет, конечно, Ежи всегда был бызливым и даже излишне осторожным. Он и сам об этом знал. Он часто не мог заснуть из-за беспокойства. Лицо его покрывалось пятнами от страха. Пару раз у него даже начиналась горячка просто из-за дурных мыслей. С советовал ему пить ромашковый отвар и меньше думать. Но в то утро действительно что-то пошло не так. Еж был готов поклясться, что он не ошибался. Обычно он вообще редко обращал внимание на других людей, но Ратиславцев он теперь узнавал везде и повсюду. А эти артиславцы были высокими бородатыми громилами с такими яростными глазами, какие бывают у бешеных быков, и они смотрели прямо на ежи. В первый раз они столкнулись у прилавка с репой. Мужики стояли прямо напротив и не сводили с ежи глаз. Вам помочь? спросил Еж. Что? вопрос выдал мужика с головой. Родзенец бы скорее спросил: «Шо, Репу выбрать нужно помочь?" "Не, не, мы не жрём репу". Мужики приглянулись и пошли дальше по ряду. И еж бы забыл их, но заметил снова меньше, чем через лучину у другого лотка. Можно было, конечно, поверить, что они как и ежи выбирали нитки и иголки, но ни один Из Ратиславцев даже пальцем к товару не притронулся. Если бы еже мог, он бы закричал от ужаса на всю торговую площадь. Но если бы он закричал, так пришлось бы потом рассказывать всем, что с ним приключилось минувшим летом в Ратиславии, и тогда его бы побили уже ржевценцы, Они за мной или за Милошем, или за, конечно, они пришли за лесной ведьмой под бессильной злобы еж едва слышно застонал. От дарины были одни беды. Если бы только он знал, как от нее избавиться. Поспешно выбрав иголки и совсем забыв про нитки, еж перехватил поудобнее корзину и поспешил уйти с торговой площади. Он хорошо знал город и мог попытаться запутать артиславцев, если бы им пришло в голову его преследовать. Сначала Ежи направился к уличным музыкантам. Там всегда собиралось много зевак. Юноша втиснулся в толпу, расталкивая всех корзиной, дальше к мясному ряду, где среди повозок ящиков и бесперебойного стука мясницких ножей легко было затеряться. К корчме, где круглый день гулял народ, никто не попытался остановить Ежи, когда он вышел через черный ход. А дальше со всех ног до улицы Королевских мастеров. Еж бежал без оглядки, задержался только на мгновение, чтобы выглянуть из-за угла, проверить, не последовали ли за ним рытиславцы, и снова бегом до самого дома. Он остановился только у идола пшемыслого толстяка. Каменная морда поприветствовала его пустым равнодушным взглядом. Еж потрепал ее по затылку, постоял пытаясь отдышаться. От дома Пшемыслова уже хорошо видно было родное крыльцо, а на нём стояла Весняна. На лице Ежи сама собой расплылась широкая улыбка. Веся тоже улыбнулась и помахала ему. Еж уже вскинул руку, чтобы помахать в ответ, когда заметил невысокого мужчину в кожаном дублете. Незнакомец на ходу обернулся к Весе послал игриво воздушный поцелуй. «Бывай, красавица", выкрикнул он на редкость противным голосом. Ежи застыл в мгновении, смущенно опустил руку. Это мужчине в дублете весело махала. Ему улыбалось. Незнакомец прошел мимо Ежи, и тот наконец смог его разглядеть. Нос вздёрнутый, веснушчатый Улыбка от уха до уха, а между зубов щель. Вот урод. Только когда незнакомец в дорогом дублете скрылся за поворотом, Веся заметила ежи. О, ты уже вернулся. Иди скорее домой, холодно же. Однако ты готова была помёрзнуть, чтобы построить глазки этому щербатому уроду. Это кто такой был? спросил недовольно Ежи. Земляк мой, представляешь, случайно познакомились. Ростислав спросил, когда идти до торговой площади, а я «Ростислав?» — переспросил Ежи. "Да что?" Глаза Веси горели от радости, и от этого Ежи только больше разозлился. "Дурацкое имя какое-то. Уж точно лучше, чем Ежи! Это что вообще за имя?" Имперское, между прочим, вспыхнул юноша. Он уже понял, что все испортил. Веся обиженно фыркнула и зашла в дом. Еж уже хотел пойти следом, когда его вдруг осенило. Ратиславец. Еще один ратиславец, который совершенно случайно прошел мимо их дома и совершенно случайно заговорил с Весей. Еж взбежал на крыльцо и оглянулся по сторонам. Но заметил только старую служанку соседей, которая покосилась на него как на умолявшего. Еже захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Кажется, за ними следили. Милош, он бросил корзину у порога и взбежал вверх по лестнице. В спальне друга не оказалось, в мастерской из Джижимира тоже. Еже заглянул в последнюю очередь на кухню. Друг сидел там. Милош, нужно срочно поговорить. Ты корзинку не потерял? перебила его мать. Мне нужна репа. А, а, да, сейчас. Когда Ежа выложил все покупки на стол, Милош как раз закончил завтракать. О чем ты хотел поговорить? А, это Еж опасливо оглянулся на Весю и мать. Не стоило беспокоить женщин, им лучше было оставаться в неведении. Да это просто потом. Он округлил глаза и всем своим видом показал, что разговор был важный, но не для чужих ушей. Милошь кивнул и поднялся из-за стола. Радость моя, Все было очень вкусно. Он чмокнул Горицу в щеку и прошел мимо весе, Щелкнул ее по носу и подмигнул. Девушка залилась краской. Еже поспешил за другом. Когда они остались вдвоем в спальне Милоша, получилось наконец рассказать обо всем, что случилось за утро. Не слишком ли много ротиславцев? От волнения у Ежи горели щеки. Слегка хмурясь, Милош открыл ларец и принялся примерять по очереди перстни, выбирая Какие лучше подходили к его зеленому наряду? Может, и много, но зачем мы им нужны? Разве лесная ведьма не скрывается от кого-то из Ратиславии? Они могли за ней прийти. И непонятно, что им нужно. Они хотят убить ее или похитить? Если второе, то мы могли бы отдать им Дарину. Я сам готов ее в мешок запихать. Не сдержав смеха, Милош помотал головой. Подожди, она пока нужна с Джежимиру. Он открыл сундук и достал три пояса, каждый украшенный каменьями. Какой больше подойдет?» Этот, наверное. Ежиткнул наугад в первый пояс. Милош, у меня к тебе просьба. Да? Друг вскинул бровь. А я думаю, что лучше этот. Он наконец выбрал пояс. Больше подойдет по цвету. Я хотел спросить. Из сундука Милош достал маленькое дутое зеркало. Подержи. Он сунул его в руки Ежи и попытался разглядеть свой наряд в отражении, повязал выбранный пояс. Так что ты хотел спросить? В общем, Ежи от растерянности опустил зеркало, и Милош недовольно поправил его руки заставляя поднять их выше. Когда я был на трех холмах, то нашел там чародея. Наконец-то Милош отвлекся от созерцания своего отражения. На трех холмах чародея. Как ты его узнал? Он колдовал? Он давно умер. Между бровей у Милоша пролегла морщина. То есть не умер. Он проклят. Его зовут Войцах. Во время битвы на холмах он получил какое-то проклятие, и теперь он мертв, но как бы нет. Он дал мне савиный оберег. Ежи вытащил из под рубахи знак башни и попросил найти других чародеев, чтобы подарить ему покой. Милош потянулся к оберегу, но на полпути его рука замерла. Он сделал шаг назад, точно боялся обжечься. Мне сейчас не до трёх холмов, Ежи». Он забрал зеркало и положил обратно в сундук. У нас есть важные дела здесь, в Совине. Покидать город в ближайшее время я не планирую. И без того слишком многое упустил. Но войцах, «Ежи, это какой-то давно проклятый, как ты говоришь, мёртвый чародей. Почему мне должно быть до него дело? Он ведь один из ваших. Разве ты не хочешь ему помочь? Мне бы сначала помочь живым. Если бы ты попросил из Джежемира, надежда уже почти потухла в груди Ежи. Ему точно не до мертвых чародеев с трех холмов. Но Милош похлопал Ежи по плечу, но взгляд задержался на совином обереге на груди, и трудно было понять, что почувствовал при этом Милош. Он никогда не рассказывал о своем детстве. Ежи не был уверен, что друг вообще помнил жизнь до с В конце концов, он был совсем ребенком, когда случилась хмельная ночь. Прости, может, потом когда-нибудь, когда это все утрясется?» Милош открыл дверь, собираясь выйти. И не переживай по поводу ортеславцев. Их всегда было много в городе просто ты не обращал внимания мы отвыкли от столицы, пока сидели в деревне. Но скоро все станет по-прежнему. Он ушел, и Гежа остался один. Ему стоило спуститься на кухню и помочь матери, но совсем не было желания ни работать, ни тем более находиться рядом с Весняной. И он выглянул из окна, провожая печальным взглядом Милоша, который пошел по улице. К огненному переулку. На улице королевских мастеров было шумно. Портниха из шелкового шлейфа ругалась с извозчиком. Какой-то мальчишка малевал углем усы каменному идолу. а пшемыслов толстяк кричал на него из окна. Кажется, все было по-прежнему, но раньше я же не чувствовал себя настолько лишним в родном доме. Ах ты, курва, только мне попадись Шемыслов вылил из окна ночной горшок мальчишка бросил уголь на землю и отпрыгнул в сторону содержимое горшка попало на здорового мужика проходившего мимо урою сука выругался он по Я же упал на пол пытаясь скрыться вряд ли его успели заметить но это было уже неважно он узнал этого ротиславца Ошибки быть не могло. Под окнами стоял тот самый мужик с торговой площади. Значит, Ежи оказался прав. За ними следили. Милош, сукин ты сын! Числав скинул кубок, и вино едва не забрызгало его бархатный дублет. Где тебя носило?» Он выпил залпом, всучил кубок первой попавшейся девки и заключил Милоша в объятия. Алютня играла пронзительно громко, а юноши в позолоченных полупрозрачных нарядах пели столь томно, что Милош едва смог сосредоточиться на словах Числава. Видеть его морду было так же противно, как и полгода назад, но Милош улыбнулся очаровательно, приобнял его за плечи. Княжич, протянул он развязно: "Да ты соскучился, я смотрю". Числав провёл залитые вином рукой по волосам, заправил пряди за уши, чтобы лучше было видно золотые серьги. Не ожидал, что без тебя придётся хуже, чем с тобой. Не с кем пить? Пить всегда есть, с кем? Помурлычалася Княжуч. Не со всеми так весело. Они слишком долго смотрели друг другу в глаза. Милаш едва сдержался, чтобы не скривиться от отвращения. Долго там миловаться будете, послышалось от стены. В стороне сидели товарищи Цислава, пьяные, красные от вина и уставшие от внимания девушек и парней. Они развалились на подушках, некоторые уже спали. Милош не стал ждать приглашения, он прошел в середину, вырвал из-под чьей-то головы подушку и сел на нее. Рад видеть, что ты не меняешься. Числав рухнул в объятия полуобнажённой девушки, положил голову ей на грудь и прикрыл глаза. Где тебя насила? На благословенных островах учился целительству. Вылечи примуслу запор, а то он вечно сидит с таким видом, будто седьницу просраться не может, проговорил Числав, довольно улыбаясь. Пока девушка ласково перебирала пряди его волос, если бы толстяк примысел не покраснел от стыда, Милош бы даже не догадался, что речь шла о нем. Товарищей Чеслава запомнить было сложно. Они мало говорили, все они даже села Чевацлов боялись прогневать Чеслава. Никто из них не был так же знатен, каждый желал подлизаться к сыну советника. И милош был в их числе, иначе разве стал бы он терпеть его тупость и самовлюбленность? В дом наслаждений госпожи Франчески Милош тоже пришел не просто так. Полгода он провел вне столицы, потерял слишком много времени, слишком много связей. И если остальными можно было пожертвовать, если на месте прежних друзей Милош мог легко найти новых, Тос с Числавом у него существовала особенная связь, и потерять ее было бы огромной ошибкой. И Имилаш закурил, обсасывая мундштук, дожидаясь, пока друзья Числава напьются до такого состояния, что перестанут понимать человеческую речь. Как наши дела, Числав? спросил он, когда Вацлав наконец заснул. Дела? Княжечская сел глаза и издал звук, похожий на мурчание, когда девушка почесала его за ухом. «Меня давно не было, наверное, многое изменилось. Обязательно сейчас. А когда еще?» Если хочешь, зайду к тебе в западное крыло. Цислав недовольно поморщился и приподнялся, махнул девушке рукой, чтобы отошла, внимательно посмотрел на друзей. Убедился, что они крепко спали, прежде чем заговорить. Всё прекрасно, проговорил он негромко. Я притащил туда пару человек. Они подтянули своих знакомых. В общем, все пошло по нарастающей. Сколько? Достаточно. Сколько? настойчивее повторил Милош. Прищурившись, Числав скривил веснушчатый нос. Милош, дружище ты исчез без всякого предупреждения с первых слов всё стало ясно и милож замер сдерживая рвущуюся ярость курва алчная поганая курва мне все пришлось решать самому всю работу я взвалил на свои плечи надув губы как капризный ребенок, числав скорчил жалобную мину Я договорился обо всём с Фенье. Милош опустил взгляд на свои руки. Он знал, что глаза его горели злобой, и только голос звучал мягко и вкрадчиво. Однажды я напою тебя Допьяна, пьяна, Числав, и ты, сволочь, уже не проснешься. Говорили, что во время хмельной ночи именно отец Числава добивал выживших. Отравленные чародеи пытались выбраться из пиршественного зала, а Болеслав Лисица закалывал их ножом. Он был пьян и повторял без остановки: "Из них вылетит бес, если наделать побольше дырок. Вылетит бесс, нужно просто больше дырок". После ребятня в совине придумала считалку: "Чародей режь ножом, тыкай прямо под ребро" вышла кровь с ней выйдет без зубы щерит хоп исчез. ты скорее его лови все равно тебе водить и милош убегал от воды со всех ног убегал пока не научился притворяться что ему не страшно черадея режь ножом нет ему вовсе не страшно ему весело ему смешно представлять Как будет корчиться чародей, если проткнуть его ножом десять, двадцать, тридцать раз. Спустя годы Милош научился изображать веселье так искусно, что сам в него поверил. Он научился улыбаться тем, кого ненавидел всей душой, научился обнимать их, даже целовать. Он улыбнулся и на этот раз. Так и быть. Хитрый ты гадёныш, произнёс он, качая головой. Ты прав. На тебе было много работы, и ты заслужил эти деньги. Числав пьяно улыбнулся, потянулся рукой к кубку, случайно толкнул его, расплескав вино на ковер. У нас теперь всегда людно. Народ не самый богатый, но его много. По вечерам яблоку негде упасть. Короче, дело идёт хорошо. Но мы могли бы заработать ещё больше. Глаза у княжича были пьяные, взгляд мутный. Это как же? Нам нужно меньше людей, Числав. Но те, кто приходит, должны быть лучшими. То есть тупой звериный взгляд, серые маленькие глаза. Лисица напился до того, что с трудом стал соображать. Нам нужны лучшие люди в столице, Числав, вкратце произнес Милош. Такие, за которыми вслед придут богачи, готовые оставить нам кучу золота. Мы должны пригласить к себе принца Карла,